грот. Лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что офицера Молчанова находятся возмутительные стихи, будто Пушкина в честь мятежников 14 декабря. Молчанова схватили, засадили, допросили, от кого он их получил. Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссыльным в Апсковской деревне, отправили гонцов. Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта мнимого бунтовщика. Показал ему стихи и спросил, кем они написаны. Тот, не обинуясь, сознался, что он. Но они были писаны... За пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием Андрей Шанье. В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения цензура не пропустила. И этот непропустенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труд, прочитать стихи. Без того при малейшем внимании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто они были написаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить, где он хочет, и печатать, что хочет. Государь взялся быть его цензором, с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу. Вигель. Записки. Государь принял Пушкина с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних поступках и давал ему наставление как любящий отец. Поэт здесь вышел поэтом. Ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре. Наконец дошло до того, что он, незаметно для себя самого, припёрся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина и потом говорил, «С поэтом нельзя быть милостивым». Попов, чиновник третьего отделения. Когда Пушкина привезли из Псковской деревни в Москву, прямо в кабинет государя, было очень холодно. В кабинете топился камин. Пушкин обратился спиной к камину и говорил с государем, обогревая себе ноги. Но вышел оттуда со слезами на глазах и был до конца признателен государю. на Нащекин по записи Бартенева. По приезде в Москву Пушкин введен прямо в кабинет государя. Дверь замкнулась, и когда снова отворилась Пушкин вышел со слезами на глазах, бодрым, веселым, счастливым. Государь его принял как отец сына, Все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое. Смирнов. Памятные заметки. Так обольстил по рассказу Мицкевича Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему, «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал. Но верь мне, я так же люблю Россию». Я не враг русскому народу. Я ему желаю свободы. Но ему нужно сперва укрепиться. Колокол Герцена. Примечание. Таким же образом Николай обольстил и многих декабристов, уверяя их в своем сочувствии и своей готовности действовать на благо России. Мицкевич, на которого ссылается корреспондент Герцена, так рассказывает о встрече поэта и царя. Всей достопамятной аудиенции император говорил о поэзии с сочувствием. Здесь в первый раз русский царь говорил о литературе с подданным своим. Он одобрял поэта продолжать занятия свои, освободил его от официальной цензуры. Император Николай явил в этом случае редкую проницательность. Он умел оценить поэта, он угадал, что по уму своему Пушкин не употребит во оказываемой ему доверенности, а по душе своей сохранит признательность за оказанную милость. Пушкин в воспоминаниях современников. Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием.